Глава 43. Соврать сестре почти невозможно. Она смотрит и видит меня насквозь. Мои органы, вены, сосуды, ток крови, нейронные связи в мозгу, мысли. Уверена, что она способна распознать вранье, даже если я отведу взгляд в сторону. «А что?» Запинаюсь, голос дрожит, как у первоклашки, первый раз вышедшей к доске, не выполнив домашнее задание. «А что Ямадаев сказал Рату?» Облизываю пересохшие губы, глаза спички сужаются. «Боже, если она так сканирует супругов в те вечера, когда он задерживается на полторы минуты, то я ему не завидую». «Я бы хотела это от тебя услышать», — тихо произносит сестра. «Муж и жена одна, сатана. У них с Сабуровым даже интонации стали похожими». В голове одна ложь сменяет другую. Я не успеваю так скоро подобрать подходящую, как хотелось бы, потому что меня раскусит, если я промедлю еще секунду. Заставил убирать навоз. Лучше врать, говоря правду. Помогать своим работникам с животными. Вру, краснею, едва не задыхаясь, а сестра смотрит на меня, но почему-то молчит. По взгляду вижу, что не верит, но, должно быть, в ее планы не входит добивать. Хм, странно, но ладно. Мне очень хочется расспросить ее, узнать, чем завершился разговор между мужчинами, но я прикусываю язык. Задай я еще один вопрос. Серафима все поймет по моему очевидному интересу к Ямадаеву. Я во всем доверяла сестре, знала, что она всегда поддержит меня, примет любой, но вместе с тем видела, что не разделит моей слабости к Якубу, и я сама ее стеснялась, даже боялась. Ведь он так отвратительно вел себя со мной, а я, вопреки доводам разума, испытываю к нему болезненную привязанность. Нездоровое влечение, от которого хотелось скорее избавиться, как от простуды. Голова загудела тут же, как я услышала голос отца еще в коридоре. Подобралась вся. Внутренности будто сжались. Задержала дыхание, словно готовилась к атаке, нападению и защите. Аня! Распахивая дверь больничной палаты, приветствует меня отец. Серафима тут же приняла боевую стойку. Вздыбилась, как уличная кошка, смотря на моего родителя с неприкрытым раздражением. Папа на спичку не обращает внимания, терпеть ее не может и в то же время сдерживает себя. Ведь, как когда-то, он не имеет возможности направить в нее острое жалящее слово. Слишком опасается ее мужа и понимает свое слабое перед ним положение. Будь он, как и раньше, богат, а она в его власти, не сдерживал бы себя в своем высокомерии, смотрел бы на нее как на грязь. Впрочем, и на меня не лучше. Разглядывает меня. Не видела в себя в зеркале, но не думаю, что я выгляжу так, будто вернулась из Греции. Он же свежий, румяный, без следов бремени, мук, незнания о том, где находилась его дочь все это время. «Папа!» Едва слышно выдыхаю. Хотелось отдохнуть, но теперь понимаю, что не получится. «Как ты себя чувствуешь, дочка?» — участливо интересуется, повергая меня в шок. «Мне сообщили, что ты в больнице». «Мы с Серафимой переглядываемся. Должно быть, у него сохранились какие-то связи, раз он так скоро узнал, где я». «Нормально». Откровенно вру. Серафима сжимает кончики моих холодных пальцев, будто намереваясь влить в меня свою жизненную силу. «Что ж, рад, что с тобой все в порядке. Но если бы ты не сбежала от своих обязательств всего этого, окидывает мою больничную палату взглядом, можно было бы избежать. Понятия не имею, что ему известно, но, похоже, он считает, что бы со мной не случилось, все моя вина». «Шли бы вы туда, откуда пришли?» — скалит зубы сестра. — А если нет, я вызову охрану, и вас вынесут отсюда. А если понадобится, вперед ногами. Отец бросает на сестру очередной неприязненный взгляд. Какая-то часть моей натуры все еще жаждет его одобрения, его тепла. Я бы, возможно, даже могла согласиться выйти замуж по расчету, если бы знала, что так заслужу его любовь. Но, судя по его глазам, подобных эмоций он не способен ко мне испытывать. «Такая же невоспитанная дрянь, как и ваша мать», — обращается к Серафиме. «О, будь здесь рад мир, отец бы лизал ему ботинки. Но пока он считает, что вправе лить грязь». Сестра усмехается, изгибая соболиную бровь, осматривает его с головы до ног. «Вы сами выбрали Анечки мать, так что нечего пенять теперь на гены. Никакой свадьбы не будет. Никогда. Убирайтесь». Отец переводит взгляд на меня. В нём сплошное возмущение. «И ты позволишь ей так со мной разговаривать?» Я сижу в оцепенении, уставшая, измотанная, еще не отошедшая от болезни, мозг едва соображает. Но видя, какой холод проявляет ко мне отец, я не могу ответить ему теплом. Мне просто откуда его взять. Мой генератор иссяк, слишком долго работая в холостую. «Уходи, папа». Отец сверлил меня взглядом с минуту, полным черной ненависти. Даже его ладонь не способна была ударить сильнее, чем этот взгляд. Когда за ним захлопнулась дверь, я будто поломалась. Не плакала, рыдала. И чем активнее меня пыталась утешить сестра, тем громче плакала. Плакала по похороненной любви отца, по собственной матери, которой я так и не стала достаточно интересна, по Якубу. воспылавшему ко мне чувствами, потому что я была для него под запретом. Все выплакало и получила желаемое, но короткое забвение. Когда я выздоровела, Серафима забрала меня к себе домой. Отец, должно быть, решил проявить свое отношение ко мне абсолютным игнорированием моего существования, рассчитывая подобной манипуляции вызвать во мне привычное чувство стыда. А я ничего не испытывала, только тоску, боль, которая черной плесенью покрывала мои внутренности. Втайне от сестры ревела по ночам в подушку, не представляя, как жить дальше. Сеансы с психотерапевтом немного облегчили мое существование, но избавить от неразделенной любви не смогли. Я ждала его. Понятия не имела, известна ли ему вся правда, о том, кто я. Так и не решилась расспросить Ратмира о предмете их разговора. Если он вообще включал в себя слова. потому что, судя по разбитой физиономии мужа моей сестры, они не теряли времени даром. Пыталась гнать от себя все мысли о Якубе, но какая разница, в курсе он о том, что украл не ту или нет. Ведь он за два месяца, прошедшие с нашей последней встречи, не предпринял попытки хотя бы увидеться со мной, поговорить, извиниться. Если он знал, что в его сети попала не та рыбка, следовательно, все его чувства сводились к жажде обладать недоступной женщиной. и я по итогу ему стало просто неинтересно. А если не знал, то и тут оказывалось, что его мимолетная страсть остыла и превратилась в прах. «Я не могу смотреть на тебя такой». Сестра стояла в дверном проеме, наблюдая за тем, как я готовлюсь к поступлению в университет. «Я всегда мечтала стать врачом. Пожалуй, это было единственное, что объединяло меня с отцом». Впрочем, выдать дочь удачно замуж он хотел все же больше. «Какой?» — не поднимая от учебников носа, интересуюсь. «Ты будто не живая, пирожок. Это меня пугает. Не понимаю, что с тобой происходит. Умоляю, сходи, развейся». «Спичка, мне нужно готовиться», — нудно произношу. «Нет, ты должна переключить внимание на что-то другое. Погуляй, потанцуй, станет проще». Я откидываюсь на спинку стула, смотря на нее. С момента возвращения в город я подавляла в себе желание совершить нечто сумасбродное, развязное, не похожее на мое привычное поведение. Неделя во власти Ямадаева изменила меня. Я пыталась уверить себя, что мне достаточно того, что имею спокойной жизни и четкого понимания собственного будущего. Сестра мне ни в чем не откажет, защитит от всех. А я вдруг поняла. что хочу чего-то большего, иного. Меня пугало это желание и возбуждало вместе с тем. Мне чертовски не хватало острых ощущений, драйва, испытанного мной в заточении у моего похитителя, жажды жизни, которую я забывала, находясь в безопасности. «Только давай без охраны, пожалуйста», качает отрицательно головой. «Нетушки». Без охраны никак, но обещаю, на этот раз они не будут ходить за тобой в туалет. Морщусь. Набрала телефонный номер своей новой подруги, Светланы. Мы познакомились, когда подавали документы в универ. Она оказалась весёлой и лёгкой на подъем девчонкой. За пять минут мы договорились пойти в ночной клуб с компанией ее друзей, которые как раз туда собирались. Сир, конюча. Я буду странно выглядеть, если за мной по пятам будут следовать твои амбалы. Мы выбирали мне наряд в ее гардеробной. Сестра явно тревожилась за мою безопасность, переживала, не решалась оставить меня одну. «Давай они подождут тебя на входе, окей? Если что-то случится, ты сразу мне звонишь. Договорились?» Порывисто обнимаю ее, обожая до самой последней клеточки. Она выбрала мне облегающее платье на тонких бретельках, ультракороткое. В сочетании с кедами смотрелось задорно и откровенно сексуально. Совсем забыла, как выгляжу накрашенной, яркой и чуть старше, чем мне есть на самом деле. Басы в ночном клубе отдавались вибрации по моим внутренностям. Музыка заставляла двигаться в такт, а всеобщее веселье заряжало. Я ловила пьяные взгляды мужчин. Они раздевали меня. сканировали моё тело, пробираясь под платье. Я ощущала себя не в своей тарелке, но всё же испытывала потребность совершить нечто за гранью моего характера, изведать свою натуру, узнать по-настоящему. Словно вновь нащупав у себя пульс, и чем дальше пробиралась вглубь толпы, тем сильнее чувствовала биение собственного сердца, которое последние месяцы находилось в состоянии коматозного сна. Парни из нашей компании все норовили споить меня, заказывая алкогольные коктейли. А я не хотела отказываться от этого допинга, заставлявшего меня смеяться над тупыми шутками и почти не замечать, как эти сосунки не похожи на Якуба. Симпатичные, лощеные и совершенно скучные. «Анька!» — протягивает на ухо мне подруга с пьяным веселым смехом. «Посмотри на того мужика!» «Чистый секс» и сверлит наш столик взглядом уже минут пять. Мне кажется, я ему понравилась.